Трудный год. Когда я приземлилась, Мюнхен встретил меня прохладной и туманной погодой. Дома меня ожидал свежий номер журнала «Санди Таймы» с прекрасным материалом «Ануба», снабженным моими фотоиллюстрациями Из редакции пришло письмо с предложением на следующий год поехать от их издания фотографом на Олимпийские игры в Мексику. Мое здоровье оставляло желать лучшего. Я плохо спала, все время чувствовала себя устала и опять дошла до депрессивного состояния. Я очень страдала от одиночества, которого сама же и искала. Тем сильнее меня тянуло в Судан. И именно там я видела свою главную цель в жизни и была убеждена, что свое счастье найду только у нуба. Чтобы это осуществить, мне для начала следовало позаботиться о стабильном доходе. Несказанно угнетали долги. Я не сделала ни одного взноса в государственный пенсионный фонд. Эта мысль была для меня невыносима. Тут мне впервые пришла в голову идея отдать в счет ежемесячной пенсии свои авторские права на все мои фильмы, плюс еще негативы моих фильмов. Я согласилась отдать все, чем я владела, за тысячу марок месячной пенсии. У меня не было другого выхода. Доходы от продаж фотонуба и лицензии на показ моих фильмов приходили нерегулярно и не давали мне необходимого прожиточного минимума. Ко всему этому прибавилась неуверенность в исходе судебного процесса, который господин Майнс вел против Минерова фильма по делу о моих авторских правах на триумф воли. Я была в отчаянии. Оставаться в таком состоянии в Мюнхене я не могла. Упаковала половину документации в свой старый «Опель», взяла с собой в качестве исхезря «Траудель» и отправилась в горы. Мы сняли скромную комнату в шале, а мюнхенскую квартиру я сдала в аренду. Опять я находилась в Санкт-Антони. Отдыха как такового здесь мне всегда удавалось восстанавливать силы не получилось. Вероятно, из-за большой рабочей нагрузки. Мне срочно понадобилось хорошее дело-производительница. И действительно, задуманное быстро осуществилось, да еще самым необычным образом. Когда в апреле 1967 года мы впервые увиделись с Инги Брандлер, я и не подозревала, какую роль она сыграет в моей дальнейшей жизни. Мне порекомендовал ее молодой человек по имени груссендорф несколько раз выполнявший для меня письменные работы. «Инге вас очарует», — заявил он уверенно. «Мы знакомы по Мюнхенскому колледжу. Она там работает секретарем». «Возможно, у нее не будет для меня времени», — сказала я. «Напротив, она вне работы охотно выполнит все ваши письменные задания и поможет в делопроизводстве, при этом совершенно безвозмездно». Поначалу, увидев перед собой невысокую хрупкую девушку, я сразу же подумала. Она мне не подойдет, не сможет эта дитя взвалить на себя неподъемный груз, да еще бескорыстно. Но уже на следующий день инги спокойно и толково стала выполнять всю предложенную мной работу, которая нас соединяет по сей день. Она не боялась никаких трудностей. Работая по вечерам, инги часто задерживалась до глубокой ночи. Всегда в хорошем настроении, никогда не показывая усталости, Моя новая помощница очень скоро стала брать на себя все больше и больше обязанностей каждый свободный час все субботы и воскресенья, а также и праздничные дни она дарила мне вскоре она стала незаменимой без нее я попросту не смогла бы преодолеть те тяжелые кризисы, которые мне зачастую приходилось переживать из лондона пришло приглашение продемонстрировать некоторым заинтересованным лицам Вновь скопированные в фирме Гейера киноролик с ринговыми боями. У этой копировальной мастерской было пять месяцев, чтобы исправить копии, которые во время фотокины могли повернуть мою судьбу к лучшему. До того момента мужества просматривать копии мне не хватало. Исходя из печального опыта, я отодвигал это событие до последнего, и теперь вновь наступило разочарование». Я уже давно приучил у себя к мысли довольствоваться средним уровнем копий, но тут увиденное на экране выглядело просто чудовищно. Цвета, за исключением всех оттенков зеленого, одни только коричневые, хотя снимки хорошо выровнены, это доказывало, что с самого начала их можно было копировать с правильным цветом. Правда, этот вариант уже монтировал кто-то другой. Снимки, которые я исключила, в копии присутствовали. Вставки либо исчезли, либо оказывались слишком длинными или короткими. Не совпадало ничего. отвратительно сделанная работа. И ужасная кульминация, половина кадров скопирована перевернутыми. То, что я видела, было надругательством над моим фильмом, непоправимым ущербом. От лондонской поездки я отказалась. При этом боялась за оригиналы слайдов «Ануба». У меня тогда еще не хватало средств, чтобы оплатить дубликаты. Постоянно ощущался риск совсем лишиться столь уникальных фотоматериалов, особенно если отдать их за границу. По легкомыслию, во время последнего визита в горы Нуба я велела послать в Хартум более 200 моих слайдов, которые мои чернокожие друзья могли рассматривать через глазок. Для них это было огромнейшим удовольствием. Металлический ящик прибыл в Хартум, когда я уже находилась по дороге в Тадора. Его отправили следом за мной. Но что-то случилось в пути. Суданские учреждения организовали поиск, но слайды исчезли. Мои самые лучшие снимки были там. Несчастье редко приходит в одиночку. Пропали также пять копий моих киноленток. затребованных Австрийским музеем кино для организованной в Вене недели фильмов Леони Рифеншталь. Вероятно, при обратной транспортировке они застряли где-то на таможне. Неделями их лихорадочно искали в Австрии. В конце концов, все было найдено, даже обнаружился ящик с незаменимыми оригиналами. Но только спустя месяцы. В один из дней, когда из-за отсутствия сведений об этих дорогостоящих материалах меня колотило нервная дрожь позвонили из нью-йорка спрашивали готовы ли я продать часть прав на олимпийские фильмы национальному образовательному телевидению но фильма планировалось показать в оригинале во время олимпийских игр в мексике вскоре после звонка ко мне в мюнхен приехал директор нот базиль торнтон с проектом договора в портфеле Самым замечательным в этом предложении было то, что НОД ведет передачи на знаменитом канале 13, в отличие от коммерческих каналов, не перебивающими фильмы рекламой. Программы НОД финансируются исключительно благотворительными фондами или заинтересованными частными лицами. Налоги на лицензии, соответственно, незначительны, а художественное воздействие на зрителей сильнее. Попасть на канал 13 – это признание, а для меня и нежданное счастье. То, что мои олимпийские фильмы спустя 30 лет будут демонстрироваться по 115 американским каналам, оказалось наилучшим лекарством. Предложение действительно было великодушным. Нот получала на пять лет права показа по телевидению англоязычной версии и за свои деньги планировала изготовить новые экземпляры негативов и лавандовых копий на негорючем материале, подлежавшие передаче в мою собственность после окончания срока лицензии. Люди, незнакомые с работой по изготовлению фильмов, часто спрашивали меня, что такое лавандовая копия. Она представляет собой первый смонтированный экземпляр киноленты, сделанный на особом очень мягком материале, отливающим фиолетовым цветом. Дальнейшее репродуцирование производится на основе лавандовой копии, не имеющей перфорации, а последующие негативы из-за особенностей мягкого материала становятся не такими жесткими, как те, что получаются из обычных копий. Во всяком случае, восстанавливать англоязычные версии олимпийских фильмов было чрезвычайно сложно и скучно, поскольку их негативы и лавандовые копии в силу разных обстоятельств пропали. Часть из них хранилась в свое время в берлинском бункере и затем исчезла оттуда. В качестве исходного материала у меня были только старые, частично поврежденные нитрокопии. Более трех месяцев в Мюнхенской монтажной я пыталась вместе с ассистенткой изготовить из них новые негативы. Конечный результат оказался первоклассным. Но и во время этого рабочего периода я находилась в постоянном контакте с моими нуба. Халил уже прислал мне несколько магнитных записей. На последней пленке НАТО сообщал, что на деньги, которые я оставил ему в Хартуме на обратную дорогу, Он купил на рынке в кадугле лопаты и ведра. Теперь в Тадору уже выкопали широкую яму глубиной в 10 метров. Пока грунтовых вод не обнаружили, но собираются рыть дальше. Роберт Гарднер на короткое время прибыл в Хартум. Он ехал в Южный Судан, чтобы снять фильм о племенах Динка и Нуэрах. Через посольство США я попросила его переслать Халилу денег на строительство колодца, чтобы нубу могли купить рабочий инструмент. Без лопат им далеко не продвинуться. Обычно, чтобы добраться до воды, они копают с помощью мисок из высушенной тыквы. День за днем я ждала новостей из Судана, вознамерившись во что бы то ни стало, сразу же по окончании сезона дождей полететь в Хартум, чтобы ехать затем в Тодора и там уже остаться надолго. На горизонте сгустились черные тучи. На Ближнем Востоке разгоралась война между Израилем, Египтом и Иорданией. Через шесть дней израильтяне одержали победу, взбудоражившую мир. Моя поездка оказалась под вопросом изо всех этих событий. В письмах из Судана я узнала, как отрицательно война повлияла на положение немцев в Хартуме. Молниеносно в Судане произошел переворот. Симпатия к немцам переросла в свою противоположность. Рут Плечки и ее муж, для которых Хартум являлся второй родиной, писали мне. «Нам здесь очень нравилось, но сейчас все резко изменилось. Мы теперь не чувствуем себя свободно. Раньше, появляясь на базаре, мы повсюду слышали радостные приветствия торговцев, теперь у всех мрачные лица. Так относятся не только к немцам, но и к англичанам, и к американцам. Многие из них уже покинули Судан». Люди думают, что это все из-за усиливавшегося влияния русских. Твое имя оказалось здесь в центре большого скандала. Арабский торговец, живущий в горах Нуба, официально пожаловался в парламент, что ты фотографировала многих людей с точки зрения мусульманина это преступление. У Ахмада Абубакра, который являлся цензором твоих снимков, потребовали объяснения. Он тебя защищал, взял ответственность на себя и заявил, что твои фотографии являются этнологической ценностью, что нануба на никоим образом не брошенной тень. А репутация, которую еще имеет Абубакр это большое дело, но ему надо вести себя осторожнее, чтобы не лишиться своего поста. Итак, мне пришлось тебя очень разочаровать. Не рассчитывай, как бы не пришлось тебе тяжело от этого известия, что в ближайшем будущем ты вернешься к нуба. Я не могла читать дальше, меня как молния поразило. Никогда больше не видеть моих нуба? Позволить так внезапно разрушиться мечтам и желаниям? Нет, я не сдамся, никогда. Иногда даже кажущееся невероятным становится реальностью. В зависимости от силы желания многое может измениться. Одно я знала твердо, с разрешением или без, пусть меня арестуют, все что угодно, но я увижу нуба. Если же мне действительно больше никогда не выдадут визу, тогда решусь выйти замуж за суданца, чтобы только получить суданское гражданство. Моё терпение долго проверялось на прочность. Все письма к Абу Бакру оставались без ответа. На мой запрос друзьям, почему он молчит, я получала уклончивые ответы. И только урут плечики хватило мужества сказать мне правду. Она написала. Абу Бакр по-прежнему настроен дружески по отношению к тебе. Именно по этой причине он не хочет писать тебе ничего неприятного, так как сейчас осуществить твои планы и добиться выдачи тебе визы надежды нет. Приехать сюда без визы абсолютно бесперспективно. Аэропорт закрыт, повсюду стоят равнодушные охранники с автоматами. Арестовывать здесь быстро. Теперь я знала, что на поездку в Судан еще в этом году рассчитывать не приходилось. Это повлияло и на мое здоровье. Вновь напомнили о себе все болезни. Поэтому я с благодарностью приняла приглашение от Вини Маркуса и ее супруга Ади Фогеля отдохнуть в их загородном доме на Ибице, где несколько лет назад познакомилась с Гарднером. Там я всегда наслаждалась покоем. На пляж вела лестница с каменными ступеньками. Осенью здесь обычно немноголюдно. Море я люблю так же сильно, как и горы. Любовь эта началась задолго до того, как я познала подводный мир, удивительно богатый и разнообразный. Однажды со мной заговорили супружеская пара из Гамбурга и издатель «Бехтли». Пока нам подавали прохладительные напитки, меня спросили о планах на будущее. Я рассказала Ануба о моей тоске по Африке и что мне ничего другого не надо, как только найти машину, чтобы свободно путешествовать по этому континенту, фотографировать там и снимать фильмы «Это все, о чем вы мечтаете?» — с улыбкой спросил пожилой господин из Гамбурга. «По правде говоря, — ответила я, — это мое самое заветное желание». Собеседник изумленно посмотрел на меня и сказал... Если это ваше единственное желание, думаю, я смогу его выполнить. Сначала мне показалось, что это господин шутит. Немного помедлив, я произнесла. Обычной машины будет недостаточно. Нужен внедорожник, где можно ночевать. Так что же, это вполне возможно. Все еще я считал его шутником. «Если это действительно осуществимо, — осторожно произнесла я, — и если реально создать все условия для подобной поездки, то оплатить все это великолепие я смогла бы лишь через некоторое время». Так и пошел дальше наш разговор. Пауль Хартвик, так звали моего собеседника, оказался главой представительства фирмы «Мерседес» в Гамбурге. Он сказал, что у него на складе как раз находятся несколько лишних недорожников, Кроме того, выразил восхищение моими фильмами. И что удивительно, после всех моих жизненных перипетий постепенно я начинал ему верить. Действительно, уже через несколько дней от господина хартвига пришло письмо, где черным по белому было написано, что я могу получить один внедорожник даром. Почти как в сказке. Я начала заново комбинировать ситуацию, почувствовал себя вновь возвращенной к жизни. Буду драться за разрешение на въезд в Судан. Вероятно, мне еще удастся спасти свой фильм. Но при этом я мыслила достаточно реалистично и понимала, что вести недорожник в одиночку я, увы, не смогу. Да и вообще одной машины будет явно недостаточно. А на киноэкспедицию нужны деньги. Однако забыть об этой заманчивой затее тоже, конечно, оказалось выше моих сил. Я отправилась в Кагенау. посмотреть различные виды внедорожников на заводе «Мерседес». Мощь автомобилей этой фирмы восхищала. Но опять же, одно ехать в Судан на такой роскошной машине нельзя. А может быть, сумею на лендровере? Положение в Хартуме тем временем немного разрядилось. Я сразу же решила подать заявление на получение суданской визы и начала готовиться к новой экспедиции. Я попросила всех своих друзей поддержать меня в этом и с помощью неутомимой инги разослала письма во все концы света. Для ночных съемок, которые мне хотелось провести в хижинах Нуба, следовало раздобыть весьма дорогостоящий генератор. Ради того, чтобы его заполучить, я даже приняла предложение снять фильм об охоте на фазанов в Испании с участием самого заказчика и его друзей. Хотя особой симпатии к охотникам я никогда не испытывала, трудно было отказаться, видя, с каким восторгом эти люди позировали перед камерой со своими трофеями. Господин фон Липперхайде, так звали устроители охоты, оплатил мне все и восхитился небольшим фильмом. Однако генератор, который он мне выслал, к сожалению, не функционировал. Чтобы получить деньги, я бралась за любую работу. После лекции с демонстрацией слайдов в Баварском автоклубе объявились новые заказчики. Вскоре моя касса пополнилась гонораром за фильм, снятый мной совместно с итальянским телевидением. Лендровер нужно было доставить из Англии. На заводе «Мерседес» его обязались оборудовать пластинами для защиты дна снизу, а также усиленными амортизаторами и противоударным устройством, бензиновым насосом, и другими экстремальными, но необходимыми вещами, включая так называемую тропическую крышу. В это же время в моей квартире скапливалось все больше запасов продуктов, лекарств, больших и малых канистр для воды с великолепными фильтрами для превращения грязной воды в питьевую. Все это было просто необходимо для поездки по Африке. Занималась я и сбором подарков для моих нуба. Но я все еще не получила визу и разрешение переправить машину в Судан. Эта неопределенность висела над моей головой, как дамоклов меч. Ведь было известно, что в Хартуме я внесена в черный список. Множество моих писем к Абу Бакру все еще оставалось без ответа. Прервать подготовку я не согласилась бы ни при каких обстоятельствах. Забронировать место на проходе до Александрии следовало за несколько месяцев. Мне повезло. Удалось раздобыть место на небольшом греческом грузовом судне «Синтия». 19 ноября 1968 года планировалось перегрузить машину в генуе и я ориентировалась на этот срок. Советский канал еще не работал, и плыть на корабле можно было только по Средиземному морю. Перемещение на автомобиле от Александрии через Каир до Асуана не вызывало проблем. А вот как далее добираться до Вальди-Хальфы на суданской границе, этого мне не мог сказать ни египетский консул, ни какое-нибудь туристическое бюро. От Асуана в Судан ведут две дороги. Одна вдоль Красного моря, вторая через пустыню. Но тогда, сразу же после окончания Ближневосточной войны, в некоторых местах обе трассы были перекрыты. Оставался один шанс – два дня плыть на пароходе по Нилу от Асуана до Вади Хальфа. Теперь следовало узнать, когда пароход отправляется из Асуана и в состоянии ли он взять на борт мой лендровер.